Время шло. За поимку мистера Хайда была назначена награда в несколько тысяч фунтов, так как смерть сэра Денверса вызвала всеобщее негодование. Но полиция не могла обнаружить никаких его следов, словно он никогда и не существовал. Правда, удалось узнать немало подробностей о его прошлом, гнусных подробностей, о его жестокости, бездушной и яростной, о его порочной жизни, о его странных знакомствах, о ненависти, которой, казалось, был пронизан самый воздух вокруг него. Но ничто не подсказывало, где он мог находиться теперь. С той минуты, когда он на утро после убийства вышел из дома в Сохо, он словно растаял. И постепенно тревога мистера Атерсона начала утрачивать остроту, и на душе у него стало спокойнее. По его мнению, смерть сэра Денверса более чем искупалась исчезновением мистера Хайна. Для доктора Джекила теперь, когда он освободился от этого черного влияния, началась новая жизнь. Дни его затворничества кончились, он возобновил отношения с друзьями, снова стал их желанным гостем и радушным хозяином. А если прежде он славился своей благотворительностью, то теперь не меньшую известность приобрело и его благочестие. Он вел деятельную жизнь, много времени проводил на открытом воздухе, помогал страждущим, его лицо просветлело, дышало умиротворенностью, как у человека, обретшего душевный мир в служении добру. Так продолжалось два месяца с лишним. 8 января Атерсон обедал у доктора в тесном дружеском кругу. Среди приглашенных был ленин И хозяин все время посматривал то на одного, то на другого, совсем как в те дни, когда они все трое были неразлучны. 12 января, а затем и 14-го, дверь доктора Джекила оказалась для нотариуса закрытой. «Опять не принимает?» «Пул, я не понимаю, в чем дело. Не обижен ли он на меня?» Доктор не выходит и никого не принимает, сэр. Ничего не понимаю. 15 января мистер Аттерсон сделал еще одну попытку увидеться с доктором. И снова тщетно. За последние два месяца нотариус привык видеться со своим другом чуть ли не ежедневно. И это возвращение к прежнему одиночеству подействовало на него угнетающе. Наконец он не выдержал и отправился к доктору Ленину. Тут его во всяком случае приняли, но, войдя в комнату, он был потрясен переменой в своем друге. На лице доктора Леннина ясно читался смертный приговор. Розовые щеки побледнели, он сильно исхудал, заметно облысел и одряхлел, и все же нотариуса поразили не столько эти признаки быстрого телесного угасания, сколько выражение глаз и вся манера держаться. Свидетельствовавшей казалось о том, что его томит, Какой-то неизбывный тайный ужас Трудно было поверить, что доктор боится смерти Но именно это склонен был заподозрить мистер Аттерсон Видимо, он как врач понимает свое состояние Знает, что дни его сочтены И у него нет сил вынести эту мысль Что совсем плохо Признаться, я ошеломлен Знаю, знаю Я обречен, друг мой Но что произошло? Почему? Я перенес большое потрясение И уже не оправлюсь Мне осталось лишь несколько недель Что же, жизнь была приятной штукой Мне она нравилась Да, прежде она мне очень нравилась Теперь же я думаю иногда, что будь нам известно все, мы радовались бы, расставаясь с ней Джекил тоже болен? Вы его видели? Я не желаю больше ни видеть доктора Джекила, ни слышать о нем Я порвал с этим человеком и прошу вас избавить меня от упоминания о том, кого я считаю умершим Так, так, не могу ли я чем-нибудь помочь? Мы ведь все трое старые друзья, Леонион, и новых уже не заведем Помочь ни, ничем нельзя, спросите хоть у него самого Он отказывается меня видеть Это меня не удивляет Когда-нибудь после моей смерти, Адерсон, вы, может быть, узнаете все, что произошло Я же ничего вам объяснить не могу. А теперь, если вы способны разговаривать о чем-нибудь другом, то оставайтесь. Я очень рад вас видеть. Но если вы не в силах воздержаться от обсуждения этой проклятой темы, то ради бога уйдите, потому что я этого эх, не вынесу. Едва вернувшись домой, Атерсон сел и написал Джекилу, спрашивая, почему тот отказывает ему от дома и осведомляясь о причине его прискорбного разрыва с Лениным. На следующий день он получил длинный ответ, написанный очень трогательно, но местами непонятно и загадочно. Разрыв с Ленином был окончательным. «Я ни я в чем винил нашего, нашего старого, старого друга, друга но, но я согласен вы... с ним». Вам не следует больше встречаться. С этих пор я намерен вести уединенную жизнь. Не удивляйтесь, не сомневайтесь в моей дружбе, если теперь моя дверь будет часто заперта даже для вас. Примиритесь с тем, что я должен идти моим тяжким путем. Я навлек на себя кару и страшную опасность, о которых не могу говорить. Если мой грех велик, то столь же велики мои страдания. Я не знал, что наш мир способен вместить подобные муки и ужас. А вы, Атерсон, можете облегчить мою судьбу только одним. Не требуйте, чтобы я нарушил требуйте, молчание. Чтобы я нарушил молчание. Как? Теперь, когда черное влияние Хайда исчезло, и доктор вернулся к своим прежним занятиям и друзьям, когда всего лишь неделю назад все обещал ему бодрую и почтенную старость, вдруг в один миг дружба, душевный мир, вся его жизнь оказались погубленными. Как подобное возможно? Такая огромная и внезапная перемена заставляла предположить сумасшествие. Однако поведение и слова Ленина наводили на мысль о какой-то иной причине. Спустя доктор Ленин слег, а еще через две недели скончался. Вечером, после похорон чрезвычайно его расстроивших, Атерсон заперся у себя в кабинете и при унылом свете свечи достал конверт, адресованный ему и запечатанный печаткой его покойного друга. Лично! Лично. Лично. Ручить только Каблию Джону Атерсону. А в, случай... а в случае, если он умрет прежде меня. «Жить, не скрывая Таково было категорическое распоряжение на конверте. И испуганный нотариус не сразу нашел в себе силы ознакомиться с его содержимым. «Я похоронил сегодня одного друга. Что если это письмо лишит меня и второго?» Но устыдившись этого недостойного страха, мистер Атерсон сломал печать. В конверте оказался еще один запечатанный конверт. Не вскрывать до смерти или исчезновения вечно. доктора Генри, Генри Джекила. Как? Опять? Атерсон не верил своим глазам. Но нет, и тут говорилось об исчезновении, как и в нелепом завещании, которое он уже вернул его автору. Однако в завещании эту идею подсказал зловещий Хайт, и ужасный смысл ее был ясен и прост. А что подразумевал Лэннион, когда его рука писала эти слова? Душеприказчик почувствовал необоримое искушение вскрыть конверт, несмотря на запрет, и найти объяснение этим тайнам, Однако профессиональная честь и уважение к воле покойного друга оказались сильнее. Конверт был водворен в самый укромный уголок его сейфа не невскрытым. Но одно дело подавить любопытство, и совсем другое избавиться от него вовсе. С этого дня Атерсон уже не искал общество второго своего друга с прежней охотой. Он думал о нем доброжелательно, но в его мыслях были смятение и страх. Он даже заходил к нему, но испытывал только облегчение, когда его не принимали. Пожалуй, в глубине души он предпочитал разговаривать с пулом на пороге, где их окружали воздух и шум большого города, и не входить в дом добровольного заточения, не беседовать с уединившимся там загадочным отшельником. Не могу сообщить вам ничего утешительного, сэр. Доктор теперь постоянно запирается в кабинете над лабораторией, а иногда даже ночует там. Он пребывает в постоянном унынии, стал молчалив и замкнул. Он ничего не читает. Его что-то гнетет. Я очень обеспокоен, сэр. Атерсон так привык к этим неизменным сообщениям Пула, что его визиты мало-помалу становились все более редкими.